APU look. Рухват был недоволен, чертовски недоволен. Его одежды и кожа пропитались концентрированными миазмами канализации и дешёвой отравы. Ядрёный вонь не ослабила даже вынужденное купание в пожарном водоёме. Ноги до сих пор дрожали от предательской слабости, вызванной коварным нравом мальчишки, почему-то объявленного неприкасаемым. Душило злоба на тусырицу, которую Рухват не успел распустить на тонкие кровавые ремни. Но главный источник раздражения Крюса не в этом. Того, кто далеко продвинулся по пути мастерства, грязным телом из душевного равновесия не выбить. И вообще такого человека мало, что в этом мире способно привести к столь ярким негативным эмоциям. Прохоже, на самом деле он продвинулся не так уж далеко или даже отступил немного под давлением только что произошедшего. Всякое дело должно завершаться так, как должно. Сегодняшнее событие это незавершённость. Незавершённость опасна. Попахиваю ещё крахом серьёзных планов тех, кому служит Рухват. А крах их планов ничего хорошего ему не сулит. Всё поправить не получится, но есть неплохие шансы отделаться малой кровью. Однако для этого надо как минимум начать что-то предпринимать прямо сейчас. А как начинать, если в столице как назло не осталось никого, кто способен отдать необходимые приказания и проследить, чтобы они дошли до адресатов? Да-да, в логове, как иронично окрестил Пенс этот внешне убогий и роскошный внутри особняк, сейчас не было ни причастных, ни первых кандидатов, ни самого Пенса. Кровожадный идиот, псих ненормальный, хаоса отрыжка. Вместо того, чтобы засесть в центр и раскинутой по всей Рави паутине, в его высокоблагородную башку втемяшилась предательская идея. Прямо сейчас самолично наказать парочку ничтожных вторых кандидатов. оставил хозяйство на безголового помощника и радостно учался карать мелких подчинённых за какой-то ерундовый проступок. Помощник, естественно, из старых, как и сам Рухват. Вторым кандидатам не положено знать много, поэтому никто в столице Равы сейчас не сможет оперативно рассылать критически важные приказания, которые между прочим ещё подготовить надо. А это тоже работа не для вторых. Смехотворная пародия на человека, оставленная озорвавшимся садистом за главного, решилась подать голос. "Брат, так можно посылать людей за пенсом или подключить безликих? Они до него даже быстрее нас доберутся". Нехорошо уставившись на пустоголового второго, Рухват с превеликим трудом подавил в себе порыв эмоционально объяснить негоднику, что мать его не пальща горбуня, а потому они никак не могут быть братьями. Надо быть спокойнее, гораздо спокойнее. Путь мастерства — это неспешное скольжение ледяной глыбы, бессловесно сносящей все со своего пути. Будь у Рухвата хотя бы на каплю больше хладнокровия, он бы не стал играться с тем дознавателем, он бы прикончил его быстро, не позволив мальчишке прирезать лопая. Потерянный второй, конечно, тоже звезды с неба не хватал, но тем недоумкам, которые сейчас под рукой, до него бесконечно далеко. Да, Рухват здорово ошибся. Дознавателю следовало подарить быструю смерть сразу, без малейшего промедления. Впрочем, почему именно быструю? Частично выпотрошенный человек не всегда умирает сразу, но ведь всё равно умирает, испытывая невыносимое мучение. "Ненавижу ту сырицов", еле слышно пробормотал Рохват. "Брат, вы что-то сказали?" спросил второй. Невыносимо сильно захотелось потянуться к поясу, освободить порхающего и вскрыть туповоротце от горла до паха. Силы воли едва хватило, чтобы сдержать руку. «Спокойнее. И еще спокойнее». Без спокойствия истинным мастером не стать. Раз мои слова проносятся мимо ушей, я повторю. Палачи заявились в башню. Они пришли не случайно. Они знали, куда и зачем идут. Они убили второго кандидата. Того, который присматривал за клеткой. И они быстро найдут главную темницу, если уже не нашли. «Но конструкты...» — проблеял помощник Пэнса. Хаос, спокойнее, ещё спокойнее. Не реагируй на идиота. Сдерживай свой гнев. Эти конструкты можешь засунуть. Невольно начал было рухвать, но тут же поправился. Второй. Разве я сказал что-то непонятное? Они пришли в башню не с заказом на крыс, а не за нами пришли. Интересно, они заметили, что под ней что-то не так? Или они там все слепые? Простите, брат, не подумал. И не перебивай меня. Простите ещё раз. Ну так вот, главное темницу теперь у них. со всеми, кого мы там держали. А это сотня с лишним рыл, включая тех недотёб, которых туда лично Пендза сонул. А он много кого туда собрал, включая несколько сильно провинившихся, то есть наших людей. Теперь они у дознавателей, а ещё дознаватели познакомились с нашей милой зверушкой. О нет, пролепетал второй. Вот-вот, я так и говорил им, что плохое дело затеяли. Надо быть резкими гениями, чтобы устроить такое чуть ли не в центре столицы Равы. то, что зверушка у них это не просто прокол. Это означает, что мы здорово засветились. Одна надежда, что наша милашка хорошенько их потрепать успеет. Ну ладно, это я отвлёкся. Надеюсь, хоть сейчас понятно, в чём дело. Ну, они нашли некорхи меру, задумчиво протянул говорящий кретин. Но не всё так плохо. Первым делом они подумают, что это вариант Ганай, а это до снам время. Какой такой вариант Ганай? Чуть ли не шипя спросил Рухват и тут же отмахнулся. Ладно, это сейчас неважное. Важно то, что они нашли химеру и, скорее всего, взяли живыми всех, кто оставались в клетке. А там не только мясо держали. Там были интересные люди, для имперцев интересные. Имперские палачи умеют делать людей разговорчивыми, но даже это не самое главное. Самое главное, о Крисиной башне знали немногие, очень немногие, только свои. А это значит, что нас кто-то предал. И пока без лики буду искать пенсы, может много чего случится. Не удивлюсь, если прямо сейчас дознаватели направляются сюда. И не только сюда. О, хаос дошло наконец до второго. К конец шестой книги читал Игорь Ященко.